и Степной-Верден, к северу от Сталинграда. Позиционное сражение к северу от города длинное время являлось белым пятном в отечественной историографии, несмотря на значительные силы, участвовавшие в сражениях под Колтубанию. Я их называл сражением за семафор. У немцев употреблялся термин «северный заслон». Рассекречивание документов войны приказом номер 181 министра обороны Российской Федерации А.Э. Сердюкова позволило приоткрыть занавесу тайны над этими боями. Выход из позиционного тупика боев под Катлубанию в итоге вызвал в жизни план операции «Уран» – поворотного пункта в истории войны в целом. На этот раз в фокусе моего внимания бои, собственно, за город Сталинград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 И многогранной личности Василия Ивановича Чуйкова, став в последнее время главнокомандующим сухопутных войск СССР, заместителем министра обороны СССР 1960 в 1960-1964 годах. В.И. Чуйков, к сожалению, не избежал определенной блокировки своих решений и действий в Сталинграде.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 А они все шли и шли вперед. И снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Изучение оперативных документов заставляет снова и снова вспоминать эти слова. Самой распространенной формой действия советских войск в городе Сталинграде, как ни странно, являлись наступления и контрудары. Не статичная оборона абстрактного дома, а переправа под огнем и наступление вводом дивизий и бригад в бой по частям с минимальным временем на подготовку атаки. Переправлялись же бойцы в город, все еще горевший, казалось, уже нечему было гореть. Как вспоминал Василий Зайцев, видишь там язык, в другом месте язык пламени.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 И освещаю события, приведшие к формированию плацдарма в районе Клецкой и Серафимовича, того самого, с которого стартовала к Калачу замыкать кольцо, окруженное в ноябре 1942 года пятая танковая армия. Это поначалу казавшаяся сугубо периферийной по отношению к Сталинграду борьба 21-й и 63-й армии